Да, порой на что только не пускаешься, когда спасаешь друга, подтвердил бывалый друг Сани. Императорский сейф не имел локоны. Его освещала единственная лампа дневного света, покрытая толстым слоем императорской пыли. Посреди комнаты возвышался холм из слабо поблескивающих предметов. Саня поднял один из них и потёр рукавом. В его руках засиял никелированный компас из рубки неизвестного звездолета. Тогда Юнга нагнулся и увидел сваленные в кучу спидометры и манометры и просто некогда сверкавшие рукоятки. Словом, все то, без чего космический корабль не способен подняться в космос. А на середину хранилища их сгребли, вероятно, для того, чтобы император мог в любое время заглянуть в замочную скважину и всласть полюбоваться своей коллекцией. Так вот откуда это кладбище кораблей. Они обдирают, грабят каждый звездолёт, стоит ему опуститься на их планету, сообразил Саня. А Марина, присела на пыльный тючок у двери и пригорьонелась. Как ты думаешь, наверное, я теперь должна то и дело падать духом и лишаться чувств, спросила она, схватившись. Всё-таки я слабое существо. И потом мне и впрем кажется, будто меня с кем-то разлучили. Правда, ещё неизвестно с кем. С товарищами, мысленно подсказал Саня и любоюстю Ардес и твёрдо решил: как только выпадет свободная от приключений минута, я влюблюсь именно в неё. А может, лучше держать себя в руках? с надеждой сказала Марина. Саня прикинул, как бы на его месте ответил всезнающий Аскольд Витальевич. Наверное, он бы сурово ответил, «Ничего не поделаешь, стюардесса, кто-то должен быть слабым существом, мужайтесь». Но Сане было трудно представить цветущую Марину в роли бледного слабого существа, поэтому он сказал так, «Разок упади в обморок, и хватит». Марина, наверное, тоже подумала о своем командире, И вздохнув сказала: "Ладно ж, буду себя вести как надо". Они уже всё выяснили, а за ними никто не приходил. Саня подумал, что, может, тюремщики ждут, когда же пленники наконец начнут рваться из темницы. Ведь Егору там на свободе не управиться одному. Подумав так, он подошёл к дверям. и, ударив кулаком, закричал, «Эй, вы! Сейчас же отворите!» И точно! «Хсхря!» — сказал ржавый ключ. Дверь с ужасным воем отворилась, и перед дузниками предстал отряд дворцовой стражи. Впереди стоял хватун, напяливший на себя столько лохмотев, что пленники без труда в нем угадали начальника стражи. Не желая тратить слова, начальник состроил страшную рожу, тем самым приказывая выйти в коридор. Узники подчинились, разумеется, временно, силе, и стража повела их узкими тропами под дно каньонов, меж шатких стен, возведённых из ветхого тряпья. С конца-концов извилистый путь упёрся в прилавок, за которым восседал важный хватун с одной клешнёй, и тремя позеленевшими от времени коронами на голове, нахлобученными одна на другую. А мантии на нём было столько, что он походил на грязный качан. За спиной знатногохватуна стоял Егор, почтительно наклонившийся к его уху. Он подмигнул узнику заговорщицки и опять застыл в той же позе. На плечах Егора болталась полуистлевшая тряпка, цвет которой Трудно было даже угадать. Важный хват он кивнул, и Егор заговорил таким тоном, будто переводил чужие мысли. Жалкие пленники, с которых даже нечего толком взять. Я император планеты Хва и планеты Не, только негуны ленятся это признать. Так вот я, мультипульти, самый величайший из старьевщиков, сегодня очень щедр, Даже отдам вам несколько своих слов, каждому из которых цены нет, взамен, конечно, на ваш ничтожный звездолёт. Мне не такой товар обмен, страсть как не выгоден. Но что поделаешь, если я сегодня невероятно добр? Да-да, закричал император. Я сегодня фантастически добр. Вот ему? Да, вот ему. Я пожаловал распошонку со своего плеча. который не снимал со дня своего августейшего рождения. Император повернулся к Егору, и в его глазах осаловели, в них появилось желание вернуть свою распошонку. А Егор делал ему всякие тайные знаки, моргал, кривился, призывая держать язык за зубами. Ну да, прижнёс мультипульцы, всё ещё не сводя глаз со своего подарка. Тогда Егор закрылся от него ладонью и прошептал своим спутникам: "Стараюсь для вас,